Третье. Победа реакции. Точкой отправления опять-таки была религия. Начали сокрушением о грехах истовой молитвы. Неспосланные на страну испытания представлялись заслуженную карой за грехи всего народа, о которых напоминали народные совести грозные Введение. Спасение могло исходить только от милости Всевышнего, и многие небесные явления указывали пути к ней. Одно из них требовало, например, трехдневного поста даже для грудных младенцев и повелевало возле церкви Василия Блаженного соорудить новый храм, на алтаре которого явится знамение искупления. Скоро, однако, менее склонные к мистицизму умы придумали и предложили другие средства. Летописи того времени, составленные чинами Клира, или более или менее, по их внушениям, приписывали и эту честь церкви, и, несомненно, что Гермоген был причастен этой эволюции народной совести. Но ему суждено было вскоре исчезнуть. Давно удаленный от места действия, он умер 17 января 1612 года. По некоторым известиям, поляки задушили его или уморили голодной смертью. Но более вероятно, что он пал под бременем лет и телесных и душевных мук, которые переносил с несокрушимой твердостью. До сих пор еще в чудовом монастыре показывают темный подвал, где, по преданию, был заключен святитель с кружкой воды и мешком овса. Но это только предание. Перед смертью он отправил в Нижний Новгород послание, которое могло повлиять на дальнейшее развитие нового движения. Смысл его я поясню далее, но Гермоген не мог руководить первым проявлением движения, а за неимением верховного вождя Авраамий Палицин впоследствии разделил с архимандритом Дионисием положение и обязанности героев движения. В 1608 году Троицкая лавра отразила поляков, в народе охотно верили что она и в 1611 году опять стала средоточием сбора воинов для защиты правого дела, а легенда, успевшая сложиться о личности Дионисия, способствовала распространению этой иллюзии. Судя по рассказам летописи о первых шагах Дионисия на поприще иноческой жизни, этому игумену Сергиевой Лавры как будто... Несуждено было добиться такой чести. В самом начале смутного времени молодой монах болтался среди простонародья на одной московской площади. Кто-то грубо спросил его, что ты здесь делаешь? Тебя ждет твоя келья. Ты прав, брат, — ответил монах. Я согрешил, прости меня. Это был... Будущий архимандрит, уроженец Ржева. Он назывался в миру Давидом Забниновским. Он вернулся в свою келью, но ненадолго. В такие времена, как тогдашние, монастыри всегда пустовали. Переполнявшие их носители буйной юной энергии разбегались по окрестностям. Московские перекрестки не раз потом видели высокую фигуру и страстную мимику этого бродячего монаха. Но испытания, переживаемые Родиной, поставили его лицом к лицу с жестокими страданиями и вернули его, метущуюся душу, на путь ее истинного призвания. Впадая не раз в странные заблуждения и тяжкие немощи, русские монастыри вместе с тем долго служили делу милосердия и вот за это они и до сих пор пользуются расположением народа, увы, весьма ослабевшим. Во время осады и после нее Дениси отличился, ухаживая за ранеными, собирая тысячами умирающих и умерших, и тогдашнее рвение его в этом служении сообщило такое обаяние его личности, что оно гораздо более всех его других подвигов приучила видеть в нем по духу преемника Гермогена. Но историческая действительность оказывается несколько иной. Защитники Дионисия старались выдвинуть значение посланий за его подписью, которые будто бы вызвали первое восстание против поляков при Люпунове и Трубецком. Заслуга была бы не особенно большая, если принять во внимание, какой характер приняло это восстание. Но известные нам грамоты из Троицкой лавры помечены июлем и октябрем 1611 года. Палец он уверяет, что такие грамоты рассылались еще в марте. Это не важно, ведь 1 апреля войско ополченцев стояло уже лагерем под стенами Москвы. Не в меру прославленный келарь, хочет еще доказать, что и призыв ко второму восстанию исходил из его монастыря. На этот раз он совершает погрешность, гораздо более тяжкую, чем простая ошибка в числе. Приписывать этот почин Троице Сергиевой Лавре значит противоречить исторической истине. На словах монастырь в самом деле усиленно призывал к вооружению, но по духу своему он был не только вполне чужд восстанию 1611-1612 годов, но даже противодействовал ему всей силой своего влияния. Монахи и казаки обыкновенно слишком хорошо ладили друг с другом, чтобы очутиться во враждебных лагерях. По происхождению, воспитанию и нравам они принадлежали к одной и той же среде. Один из биографов Дионисия открыл в лавре своего рода Думу, которая после смерти Люпунова приняла будто бы политическое наследие Триумвирата и выдвинула в Нижнем Новгороде новых защитников того же дела. Факты свидетельствуют прямо противное. У нас в руках письмо этой монастырской общине от Заруцкого и Турбицкого. Одно, помеченное Августом, 1611 года, значит, после смерти Лепунова отвечает на просьбу об отводе земель. Через несколько месяцев за этим письмом следует обращение к щедрости монастыря, просьба о присылке боевых запасов. Следовательно, обе стороны продолжали пребывать в наилучших отношениях. Далой поляков и изменников «Помогайте храбрецам, осаждающим Москву!» Таков всегда был боевой клич Лавры и в 1611, и в 1612 году. А ведь этими храбрецами были одни казаки Заруцкого. Дионисий и его товарищи заговорили иначе только тогда, когда дело было уже сделано, когда новое ополчение, образовавшееся без их содействия и наперекор их желанию, положила основание для преобразования гражданских и военных порядков, которое исключало казаков. Архимандрит Дионисий был добрым пастырем и выдающимся исправителем священных книг. Важная заслуга в его время. Но он вовсе не обладал политическим умом, и национальное возрождение 1611-1612 годов потребовало иных деятелей – В Нижнем Новгороде религиозное чувство соединилось с инстинктом самосохранения и создалась та нравственная атмосфера, среди которой сами собой возникли и боевой клич, и то единодушное усердие, которые призваны были вывести страну из самого жестокого кризиса, какой только она переживала за все свое существование до наших дней. Уже два ополчения одно за другим – выступали в поход, чтобы приняться за эту задачу. Необходимо было третье с иным знаменем и иными воинами.